Глава третья. Двери открылись и выпустили и Клута во тьму. Архимаг прошел несколько шагов и остановился, наткнувшись на спину ученого. Он ожидал, что сейчас щелкнет рычажок и вспыхнет свет, но этого не случилось. Клут впереди него с шипением втянул сквозь зубы воздух. «Что происходит?» – спросил горхолокс. «Иди за мной!» – откликнулся Клут. Быстро удаляясь, зашлёпали по каменным плитам его босые ноги. Горхолог рванул следом, и под подошвами его сандалии захрустили битые стекла. «Кто-то разбил потолочные лампы?» — метнулась в голове архимага испуганная мысль. «Странно, что Клуд не напоролся на осколки». Впереди послышался звучный всхлип. Это, как догадался Гархалокс, открылась дверь. Вытянув перед собой руки, чтобы ни на что не наткнуться, Архимаг пошел медленнее. Пока он в кромешной темноте гадал, переступил ли пару комнаты или еще нет, что-то мягкое и тяжелое неожиданно оказалось у него под ногами. Горхолог споткнулся и упал на это что-то, на ощупь напоминающий большой, туго набитый мешок, сплошь перемазанный липкой грязью. Торопясь подняться, Архимаг оперся на мешок, руки его соскользнули, и старик... Тнулся лицом в эту липкую грязь. Годливо отплевываясь, он запрокинулся назад, рывком поднялся и, шатнувшись, наткнулся на невидимый в темноте стол, с которого тут же загремели на пол какие-то склянки. А поодаль, на расстоянии в несколько шагов, снова послышался механический вздох. Это открылась еще одна дверь. Иди за мной! долетел до Грохолоксы голос Клута, приглушенный и злой. Архимаг двинулся на голос и под ногами его отвратительно чавкнуло. «Я не вижу тебя!» – в отчаянии крикнул Горхолокс. Темнота, в которой он увяз, пугала. В ответ Клуд снова зашипел, что-то незнакомо и страшно. «Он что, может видеть в темноте?» Эту мысль Архимаг не успел додумать до конца, потому что тьма мгновенно разорвалась ярким желтым светом. И вспыхнувшая действительность оказалась настолько неожиданной, что горхолог, привыкший за долгую свою жизнь ко многому, едва удержался от скрика. Первое, что он увидел, это стоящего на пороге открывшейся двери Клута. Странно преобразился Клут. В нем уже совершенно ничего не осталось от полоумного садовника. Лицо ученого выражало решимость и силу. Осанка его утратила обычную сутулость – Он словно и ростом стал выше. Над лысой головой Клута сиял, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, огненный шар. Этот шар являлся источником света, заливавшего всю комнату, в центре которой обнаружил себя Грохолокс. Комната эта была заставлена стеллажами, высотою достигавшими потолка. Книги и свитки наполняли полки. Почти вплотную к стеллажам стояли столы, а на столах поблескивали от огненного света бесчисленные колбы и котелки, над некоторыми из которых еще поднимался пар, а над некоторыми – дым. А под ногами Архимага плавал в луже крови труп старика. Архимаг посмотрел на свои руки, ладони оказались выпочканы кровью. «Это Разис», – быстро проговорил Клуд. «Кто? Кто это сделал?» — прошептал горхолокс Ты же говорил, что хранителям в библиотеке ничего не угрожает. — Мы опоздали всего на четверть часа, не больше. Не отвечая на вопрос архимага, — сказал ученый. Из темноты, расстилавшегося за открытой дверью коридора, не было слышно ни звука. Мертвая тишина застыла в коридоре. Клуд на мгновение замер, подняв голову вверх к потолку, точно прислушивался. «Оставайся в этой комнате и постарайся сидеть под одним из этих столов тихо, будто мышь. В недоброе время ты пришел к нам». «Ты обвиняешь меня в том, что это я привел врага?» «Нет, ты не успел бы». «К тому же...» — ученый протянул руку к Горхолоксу, и тот почувствовал резкий укол в грудь, будто горячей рукой. «Это не ты. Нет, это не ты». «Да кто ты сам такой?» – закричал Горхолокс, отшатываясь. «Я тот, кто нужен тебе», – ответил Клуд, морщась из-за того, что ему пришлось отвлечься. «И всему человечеству. Я враг твоего врага». «Но ты не Клуд. Только мы оказались в этой библиотеке. Я стал замечать, как ты становишься другим. Я замечал, но не мог полностью осмыслить это». «Я это он». Но он — это не я. Во мне много таких клутов, указавший путь. И когда я пожелаю, я становлюсь одним из них. Береги себя, потому что ты нужен нам. Будет бой, но он скоро закончится. С этими словами клут выскочил в коридор. Горхолог остался стоять посреди комнаты. Он несколько раз вдохнул и выдохнул. В голове его царил полнейший сумбур. Архимаг кинул взгляд на мертвое тело в луже крови. «Береги себя!» – пробормотал он слова, сказанные ему только что. «Потому что ты нужен нам!» Он покачал головой и вцепился себе в бороду. Он целую неделю прожил бок о бок с человеком и не сумел разгадать его. Да, впрочем, и нечего было разгадывать. Клуд стал другим, только войдя в библиотеку. «Довольно. Он сам будет решать, что ему делать». Сидеть под столом тихо, как мышь? Нет уж. Он последует за Клутом, или как там его по-настоящему зовут, и выяснит все сам. Что здесь происходит, и кто этот человек, который привел его сюда и обрек на вечное заключение в этих стенах? Огненный шар, вращающийся над головой Клута, взмыл вверх и разбился потолок с бесшумным взрывом. Но не угас. Языки пламени побежали во все стороны, и в то же мгновение весь сектор коридора в полтора-два десятка шагов от поворота до поворота оказался ярко освещен наплетавшей плетавшей стены пламенной паутины. В коридоре в изломанных позах валялось еще несколько кровавленных трупов. На них всех были светло-серые балахоны и никакого оружия в руках. Горхолог остановился в нескольких шагах от Клута. Тот стоял спиной к нему. Подняв руки над лысой головой, он медленно загребал ладонями воздух, точно звал кого-то к себе. Фигура его, уже заметно истончившаяся и удлинившаяся, плавно колыхалась, будто стебель подводного растения. И очень скоро, где-то совсем близко, послышался торопливый топот множества ног. Клуд опустил руки. «Я же сказал тебе оставаться в комнате!» Не оборачиваясь, проговорил бывший садовник. «Сейчас этот ярус будет кишать врагами!» Голос того, кто называл себя Клутом, звучал непривычно, высоко и режуще тонко. Горхолокс не успел ответить. Из-за поворота тяжело дыша вывалился низкорослый ратник в одежде из косматых звериных шкур, перетянутой многочисленными кожаными ремнями, на которых крепились метательные ножи и дротики с короткими древками. И одежда воина, и всклокоченная борода его, и массивный шлем, украшенный парой козлиных рогов, и небольшой круглый щит, и тяжелый топор – все было перепачкано кровью. Взгляд воина невнимательно скользнул по Горхолоксу, точно архимага он вовсе не увидел, и уперся в клута. Ратник яростно взвыл, подпрыгнул и ударил топором по щиту. Горхологс поразился тому, какой кровожадной злобой сверкнули его глаза. Точно этот человек увидел в клуте злейшего своего врага. Воин бросился на клута. Тот вытянул по направлению к нему руку, с пальцев которой сорвалась крохотная и мутно-прозрачная, будто слепленная из сгущенного воздуха, многоконечная звездочка. Со свистом вращаясь и переворачиваясь, она полетела в Косматово, успев за мгновенный свой полет вырасти до размеров ладони взрослого мужчины. Ратник сумел выставить перед собой щит, но воздушная звезда разнесла щит на куски и с хрустом прорезала в теле Ратника сквозную дыру, в которую свободно прошла бы голова. Воин опрокинулся навзничь. «Этого следовало ожидать. Ратники Линдерштерна. Но как им удалось отыскать библиотеку?» «Как? Как удалось провесить портал? Это невозможно!» Воздушная звезда зависла под потолком. Завращалась так быстро, что слилась в свистящий шар. Теперь она начала уменьшаться, словно теряя свою силу. Еще двое ратников, одетых в звериные шкуры, показались из-за того же поворота. Звезда слетела к ним сверху. Первому воину она рассекла бок, едва не разрубив его надвое – второго, метнувшись к нему зигзагом, распорола от брюха до шеи, как рыбу, и снова поднявшись к потолку, рассыпалась тонкими полупрозрачными нитями. Гархолокс вдруг с удивлением заметил, что губы его шепчут стандартную формулу открытия энергетических каналов. Тело архимага мало-помалу начало наполняться будоражащей силой магии, и это полузабытое ощущение привело его в восторг. Паника и страх покинули, а мысли стали ясны до такой степени, что старик осознал. Он теперь в состоянии понимать и влиять на происходящее. Кажется, только сейчас он в полной мере понял, насколько же маг сильнее, умнее и лучше любого обыкновенного человека. К тому времени, когда Архимаг закончил формулу, он словно бы полностью переродился – сбросив многодневную коросту ослабленности, усталости и тоски. Он взглянул на Клута новым взором, свободным от пелены оглушения и испугом. «Что ты задумал, указавший путь?» – лязгнул Клут, начиная медленно оборачиваться к Горхолоксу. «Ты возомнил себя воином? Ты ведь уже догадался, кто я?» «Магия, создавшая библиотеку, это твоя магия!» Ты не произносишь заклинания, не замыкаешь на себе энергетические потоки. Магия просто течет из тебя, она заключена в твоей природе. А это значит, ты не человек. Человеку было бы не под силу управлять скрытой библиотекой, ибо человек слишком слаб, чтобы противостоять им, тем, кто смотрят. Разве то, что произошло с Константином, не научило тебя этому? «Кто ты на самом деле?» ⁇ Спросил Гархалокс. ⁇ Я, верховный хранитель, хозяин скрытой библиотеки. Значит, ученый Клуд на самом деле мертв? И ты лишь использовал его обличие? ⁇ Нет, он и десятки таких, как он, не мертвы. Они живут во мне. Их память, их мысли, их чувства живут во мне. Я один, но меня много. Я могу становиться каждым из них, когда пожелаю. «Ты не человек. Зачем ты делаешь все это?» «Чтобы сберечь спасенные от них знания людей». Ратники в косматых шкурах хлынули сразу с двух сторон, из-за обоих поворотов коридора. Их на этот раз оказалось около полутора десятков. Должно быть, эта основная часть вражеского отряда прорвалась сюда, на нижний ярус, куда позвала их воля Верховного Хранителя». «Зачем тебе эти знания?» – выкрикнул Горхолокс, чувствуя, как между его ладонями закипает обжигающий ком стреляющего искрами пламени. «Для кого ты хранишь их?» «Для людей», – ответил Верховный Хранитель. «И для себя. А теперь спасайся, указавший путь. Я должен сражаться. Это мое дело. А у тебя иное предназначение». Позволь мне самому решать, в чем состоит мое предназначение. Они отвернулись друг от друга практически одновременно. Горхолог споднял на ладонях к лицу искрящийся ком и сильно дунул. Та часть коридора, на которую был направлен зевок дракона, потонула в ревущем потоке пламени. Косматые ратники заметались в переплетающихся огненных языках уродливыми тенями. Криков слышно не было. Верховный хранитель развел руками. Пол под его руками запузырился, будто живая плоть, а мгновением позже ожили стены и потолок. Крупная рябь пошла по ним точно по воде. Коридор запульсировал, словно утроба гигантского червя. Хранитель со звонким хлопком свел руки перед собой. Пол, стены и потолок сомкнулись. И тут же разошлись снова и, утихнув, стали как прежде. Со стен медленно поползли кровавые ошметки, оставляя за собой длинный багровый след. Потом, звеня со стены потолка, посыпалось переломанное оружие. Гархолог снова повернулся к хранителю. Под крупными каплями стекал с побледневшего лица архимага. После долгого бездействия применение такого сильного заклинания, как зевок дракона, очень утомило его. Но сразу же Горхолог спринялся шептать слова нового заклинания. Верховный хранитель, чья голова упиралась теперь в потолок, смотрел на старика, спокойно сплетя пальцы у груди. Лицо хранителя уже обрело устойчивое очертание, и оно было прекрасно, это лицо. Но в этой красоте нельзя было усмотреть ничего человеческого. Несоразмерно огромные медлевидные глаза мерцали алыми огоньками, Длинные волосы, нежно-зеленого цвета, не спадали ниже плеч. Отвратительные лохмотья одежды уже не скрывали изящно выточенного тела, светящегося удивительно белой кожей. «Ты один из них!» – прохрипел горхолокс. «Ты обманул меня! Как я мог довериться тебе?» «Ты сейчас веришь мне!» – певучий прозвенел хранитель но сам себе не признаешься в этом. «Ты эльф, все, что ты говоришь, ложь!» «Теперь ты понимаешь, почему Верховный Хранитель не смог бы открыть библиотеку Кругу Истины. Круг никогда не принял бы его!» Горхологс не ответил. «Чтобы закончить заклинание, ему нужно было сосредоточиться». «Искрящаяся клеть!» с неким даже удовольствием выговорил «Выпил Хранитель». «И сейчас ты не стремишься убить меня. Хочешь только пленить. Возможно, я ошибаюсь, и ты даже в глубине души не веришь мне. Просто боишься, убив меня, потерять то, что с моей помощью обрел. Вернее, получил надежду обрести». Горхолокс стиснул зубы, едва не сбившись в сложных пассах. Это существо угадало его мысли. Зеленые всполохи стали ярче и гуще пропитанном кровью воздухе, послышалось гудение. Хранитель едва заметно шевельнул пальцем, и искрящаяся клеть обрушилась на самого Горхолокса. Переливающийся зелеными отблесками кокон плотно окутал Архимага, лишив его возможности двигаться и говорить. «Некоторое время мне будет не до разговоров с тобой, указавший путь», — сказал Верховный Хранитель. Искрящаяся клеть с гудением начала сжиматься, уменьшая и фигуру Горхолокса. Архимаг распялил рот беззвучно, крича. Когда клеть сжалась до размеров горошины, хранитель поднял клеть с пола двумя пальцами, откинул прядь зеленых волос и вложил ее в ухо. Затем быстрым шагом двинулся по коридору. На лестнице ему попались еще двое ратников. Движением брови хранитель заставил сердца воинов разорваться. Ратники умерли еще до того, как рухнули на ступени. Торопясь, верховный хранитель выскочил в коридоры следующего яруса. Горцев здесь не было. Но из ближайшей комнаты раздавались дробный ляск железа о железо и хриплые крики. Это была комната, отведенная Маклаку. Оскалившись, хранитель сплел пальцы у лица И под потолком, прямо над выходом из комнаты Маклака, заревела чёрная воронка. Долго ждать, пока ратники Линдерштерна, колотя мечами по двери, случайно ударят по открывающей панели, не пришлось. Дверь со свистом взлетела вверх, освобождая проход. Их оказалось трое. Горцев, с воинственными воплями, вылетевших в коридор. Двоих воронка мгновенно и без следа всосала в себя, Третий успел отпрыгнуть назад в комнату. Верховный хранитель поймал взгляд воина, и тот уже не смог отвести глаза. Ратник медленно поднял меч и перерезал себе горло. Хранитель вошел в комнату. «Вот значит как!» – прошипел он сквозь зубы. Стены комнаты были совершенно голы. Обломки мебели, осколки реторт и колб Обрывки кожаных книжных переплетов густо усеивали пол. В воздухе кружились, будто комья снега, скомканные и изорванные бумажные пергаментные листы. Кружились и никак не могли упасть. А в центре комнаты, прямо в воздухе, мелко подрагивая, висело человеческое тело. Маг сферы огня Маклак сумел таки отыскать лазейку для бегства. Конечно, не без чьей-то помощи. Ирония происшедшего заключалась в том, что он сам никак не мог этой лазейкой воспользоваться. Почернелые губы мага дрогнули. «Пощады!» – просипел Маклак. «Молю, пощады!» «Тебе следует просить прощения, а не пощады», – ответил ему Верховный Хранитель. «Я ведь говорил тебе, те, кто смотрят, есть ложь. «И верить им значит губить себя, что, собственно, и произошло. Ты, видно, просил их указать тебе путь, ведущий отсюда». «Да», — едва слышно вымолвил Маклак. «Ты получил, что хотел. Ты рад?» Маклак не ответил. «Наверное, у него не достало для этого сил». «Ты даже не представляешь, что ты сделал», — проговорил Верховный Хранитель. «Впрочем, это моя вина». «Я сам привел тебя сюда, хотя знал, что делать этого не нужно». Тут хранитель прервал свою речь. Ледяным холодом ожгло ему затылок. Он резко развернулся. Зеленые пряги длинных волос хлестнули пространство комнаты. Никого. Страх охватил хранителя. Он стиснул челюсти и сжал кулаки, поняв, что тот, чей взгляд он почувствовал на себе, никак не может находиться в библиотеке. Тот, кто смотрел на него, находился далеко-далеко отсюда. Там, где пронзали небо белые скалы, там, где толпились вокруг костров воины в косматых шкурах.